ЗАКЛЮЧЕНИЕ Да, психологически очень понятно, почему нам так нужны пищевые чудеса. Ведь менять рацион, привычки, бороться с недостатками – это сложно и скучно. Куда проще внушить себе, что добавишь в меню что-то одно, и будешь жить вечно, стройным и здоровым. Хорошо, спросите вы. А как же все эти научные исследования? И правда, ведь мы в живой еде то и дело рассказываем о том, что какие-нибудь антоцианы из ягод или фруктов замедляют рак печени у крыс на ранних стадиях, а катехины – антиоксиданты, которых много в зеленом чае, борются с окислительным стрессом. И это тоже может послужить профилактикой рака. Активность этих веществ изучают уже 25 лет. Самый мощный из них галлат эпигаллакатехина хорошо подавляет злокачественные клетки в пробирке и останавливает рост опухолей в кишечнике у мышей. Но речь не идет о пищевом применении, оно может лишь послужить профилактикой, а точно не лечением. И появится ли в будущем лекарства от рака, произведенные из зеленого чая или из тех же ягодгоджи асаи, черники с голубикой. И вообще, насколько реален шанс, что растения, грибы, овощи или фрукты станут источниками препаратов, которые мы будем покупать в аптеке. Возможно, даже по рецепту, в отличие от БАДов. Я задавал такой вопрос знакомым ученым, занимающимся разработкой лекарств, и получил ответ, что это маловероятно, На данном этапе развития науки любое вещество проще синтезировать искусственно. Возьмем тот же аспирин, он же оцтил салициловая кислота. Эти таблетки включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. При этом салициловая кислота содержится в коре ивы, и ее использовали для лечения боли и лихорадки задолго до современной медицины. Получают ли сегодня аспирин из коры? Конечно нет. Цель научных исследований в том, чтобы найти вещества, которые докажут свою биологическую активность, потом синтезировать их в лабораториях, испытать на животных, проверить на людях, научиться производить в промышленных масштабах, контролируя и дозы, и чистоту. На все это уходят годы и любой этап может закончиться неудачей. Есть и еще один нюанс. Вещества, выделенные из растений, в реальной жизни, на реальных людях, а не в пробирках, к сожалению, срабатывают не всегда. Даже витамины, которые уже давно научилась делать фарминдустрия, усваиваются далеко не на все 100 Как сказал мне один американский эксперт, Они пролетают через организм как пуговицы и попадают в нашу очень витаминизированную канализацию. Что же нам делать? Пока наука не изобрела волшебные таблетки или эликсира бессмертия, остается поступать так, как рекомендуют ученые, диетологи и врачи. Есть овощи, фрукты и прочие полезные продукты, так сказать, в живом виде. Ведь в них содержится очень многообразный набор важных для организма веществ. Ну и потом, это вкусно. Не надо зацикливаться на чем-то одном, даже очень суперском. Выбирайте разнообразие здоровых продуктов, помните про физическую и умственную активность, а также регулярные медицинские обследования, и живите долго и счастливо.